Толла стояла на палубе Росомахи и, прижав к себе егора не отрываясь, смотрела на приближающийся маяк Самроя. егор вытянул вперед левую руку и восторженно закричал. «Мама, смотри, сколько кораблей!» Он уже научился прятать свою культю. Толла покрепче прижала его к себе и отвернула голову, чтобы мальчик не увидел ее слез. «Мама, ну почему ты не смотришь?» Мальчик обхватил ее за шею и прижался к щеке. «Не плачь, мы же уже вернулись!» Слава богам, они действительно вернулись. Правда, легеи с ними сейчас не было, но Тола уже знала, что дочь в полной безопасности. Вероятность того, что в чумазой девочки передвигающейся с трупой бродячих акробатов, узнают дочь Базилисы и Литии, была ничтожной. Вот и получилось, что группа, сопровождавшая юную принцессу, первой пришла побережью и была в тот же день подобранная подобранной эскадрой, сразу ушедший в Герлен. А Тола с Югором вышли к месту, откуда их забрал корабль адмирала Тамора, на две четверти позже. О некоторых моментах, когда они проскакивали заставы дорожной стражи буквально чудом, Тола до сих пор вспоминала содроганием. Но вот эта страшная эпопея подошла к концу. Скоро Базилиса вступит на берег своей страны. Она глубоко вздохнула, вскинула подбородок и улыбнулась. Корабли, приближались за спиной раздался голос адмирала тамора эскадре ордер двойной клин весла на воду приготовиться к парадному ходу егор живо обернулся и восторженно уставился на суету моряков в начищенных шлемах затем вывернулся из рук толы и бросился на рулевую площадку на ходу крикнув я сейчас мама я сейчас тола проводила его взглядом и снова повернулась к приближающимся кораблям Их было невероятно много, и все они были забиты людьми, а что творилось на берегу? Казалось, у Самроя собралось все побережье Мильна с того конца а может и больше. «Не желаете переодеться, госпожа? Вода согрета!» Тула оглянулась. За спиной стоял Тамор и сочувственно глядел на нее. «Спасибо, адмирал!» Она пошла в сторону каюты, но Тамор догнал ее и, мягко взяв за локоть, сказал... «Не надо так беспокоиться. Я выслал к побережью 40 кораблей. Они сметут все на всем протяжении береговой линии от Сдрана до Дганка и вытащат командора». Тула слабо улыбнулась. «Если он еще жив?» Тамор удивленно посмотрел на нее. «Кто? Грон Тула снова улыбнулась, на этот раз живее. От столь бурного выражения удивления столь опытного бойца... Ей стало немного легче, и она еще раз благодарно улыбнулась. «Спасибо, адмирал», и скрылась в каюте. Корабли шли парадным ходом сквозь плотные ряды торговцев, прогулочных яхт, элитийских боевых, дирем, на которых прибыли сестрархи прибрежных городов и тучи всякой иной частной мелочи. И на носу передней диремы, с истыканными стрелами-бортами и потемневшей от морских ветров мачтой, гордо выпрямившись, стояла базилиса, одетая в золотое платье. Подвязанные лентой волосы развивались на ветру. Возле матери стоял юный принц с рукой на перевязи, укрытой плащом. Весть о том, что юная принцесса тоже в безопасности, уже была получена по гелиографу и подтверждена моряками купеческих судов, возвратившихся из северных портов. а теперь Люди дождались и свою базилису. Над морем стоял нескончаемый восторженный рев, в воздух летели цветы, головные уборы. Мечи воинов, выстроившихся густыми рядами вдоль бортов боевых кораблей, звонко били о щиты. Корабли корпуса, четко держа строй, прошли между двумя молами, перекрывавшими вход в гавань, и подошли к причалу. Воины городского ополчения, выстроенные вдоль причала, не смогли сдержать напора народа, и плотная толпа — восторженно вопя, прорвала оцепление и хлынула к трапу. Тола растерянно посмотрела на Тамора. Капитан нахмурился и, повернувшись в сторону палубы, где были выстроены бойцы второй смены в полном вооружении, скомандовал, надсаживая горло, иначе бы его не услышали в таком греке. «Счеты вперед, арбалеты к бою! Два шага вперед, марш! Клич!» Бойцы сделали два шага вперед, нарочито грохнув подошвами сапог о палубу и взревели. «Барра!» Толпа, уже хлынувшая на трап, отшатнулась. Успевшие рвануть вверх по трапу, испуганно посыпались в воду. Из толпы послышались удивленные и гневные выкрики. Тамор шагнул к борту и поднял руку. Рев толпы слегка поутих. Тамор громко произнес. «Кто до дотронется до базилисы или ее сына, того и стыкают стрелами, как ежа!» Люди вновь возмущенно закричали, но Тамор снова поднял руку и, когда все вновь немного успокоились, добродушно сказал «Не шумите! Мне не хватало, чтобы те, кто ее украл, достали ее теперь, уже здесь!» Народ поутих, люди понимающие переглядывались. Некоторые стали из подтишка бросать по сторонам настороженные взгляды, но потом всех опять охватило воодушевление, которое, однако, уже не перехлестывало через край. Тамор подозвал младшего офицера и что-то приказал ему на ухо. Офицер вытянулся и, четко отдав честь, повернулся к бойцам и протяжно проорал какую-то команду. Воины в колонну по одному шустро сбежали по трапу и, сомкнув щиты и взяв мечи на гало, выстроили четырехугольник, грозно сверкая глазами сквозь прорези надвинутых на лоб шлемов. Тола сошла вниз Держась за руку тамора, а тающего от восторга Югора снес на плече дюжий боец. В самый последний момент, когда боец шагнул с трапа на причал, Югор на мгновение потерял равновесие и взмахнул правой рукой, показав ее из-под плаща. Толпа замерла, а затем раздался возмущенный ропот, переросший в крики. «Они ранили принца! Принц ранен! Проклятые горгосцы!» Гул голосов нарастал. Тола подхватила Югора на руки, тому что-то коротко выкрикнул. Бойцы грянули в щиты рукоятями мечей и грозно рявкнув бара двинулись вперед, четко печатая шаг. Базилиса с сыном прошли через толпу к подготовленной колеснице, которая немедленно рванула вперед. Когда колесница остановилась у ступени дворца Сестрарха, так памятного по прошлой счастливой весне, возница отбросила о поводе и бросилась к Толле. Это оказалось белона Вечером, когда подруги, вдоволь наговорившись и наплакавшись, сидели в покоях Беллоны, дверь отворилась, и в комнату вошел Франк. Он обнял Толу и погладил по голове, и она почувствовала, как слезы вновь сами собой катятся из глаз. Франк чуть отодвинулся и вытер ее слезы. «Не плачь. Я был у Егора. Он спит. Некоторое время они молча сидели, получая удовольствие просто от того, что они опять вместе». Но в конце концов у всех появилось ощущение сосущей пустоты, и каждый знал, чем оно вызвано. С ними не было грона. Франк вздохнул. «Знаешь, что сейчас творится в городе?» Тола подняла на него влажные слез глаза. «Весь город шумит. Люди рассказывают, что, чтобы принудить тебя к предательству, мальчика страшно пытали. Народ возбужден. Говорят, что те, кто прибыли из других городов, уже спешно в ночь уехали обратно» собирать ополчение». Тола горько улыбнулась и опустила голову. «Если бы все было так просто...» Франк помолчал, потом тихо сказал. «В корпус призвали резервистов. Сестра архи городов этим летом собирали ополчение. Казна базилисы и корпусное казначейство закупили в три раза больше зерна, чем в прошлом году». И он твердо заверил. «Мы готовы, сестра. Нет только вождя». Тула при этих словах, поднявшая голову, тяжело вздохнула. «Я даже не знаю, жив ли он?» Франк столь же твердо ответил. «Грон жив, и я уверен, что скоро он будет с нами. Однако война не начинается в один день. Мы можем двинуть корпус, но это едва сотня тысяч мечей, меньше четверти даже не отмобилизованной армии горгоса А нам нужно намного больше. Так что для того, чтобы поднять страну, нам нужен вождь именно сейчас». И потому я говорю не о Гроне. Тула удивленно смотрела на брата. Но... Франк не дал ей закончить. У нас прекрасные бойцы, выученные Гроном. У нас отличные командиры, тоже прошедшие его школу. У нас пока нет самого Грона, но... Он сделал паузу, потом, сурово сжав губы, вскинул голову. Есть его сын! Тула вздрогнула, однако в следующее мгновение подалась к брату. «Ты считаешь, что он уже бы начал?» Франк молча кивнул. Тола задумалась. «Я не знаю. Егор уже достаточно натерпелся за свою небольшую жизнь, чтобы бросать его в это». Франк снова кивнул. «Конечно, решать тебе». Однажды утром, к исходу четверти, когда Тола уже была готова двигаться в столицу, Франк появился на пороге мрачнее тучи. Он пришел не один, а с Томором. Тола, увидев их лица, смертельно побледнела, но Тамор успокаивающе вскинул руки. — Не бойся, госпожа, у меня нет вестей настолько дурных. тула сглотнула и хрипло спросила. — Что значит «настолько»? Тамор смущенно пожал плечами. — Ну, никто не видел Грона мертвым. — Но и живым тоже. — И горгосты считают, что он ушел. Тола обессиленно опустилась на ложе. — Значит, твои корабли? — Тамур кивнул. — Да, они пришли ни с чем. Вернее, они взяли тучу народу и развязали им языки. Пленные в один голос твердят, что за пару дней до того Грон уничтожил два конных разъезда, но, как видно, прорваться к побережью все же не смог. Тула секунду неподвижно сидела на ложе, потом поднялась. — Объявите в городе, что завтра в полдень я буду говорить с народом, На следующий день, уже за час до полудня, толпа заполнила не только центральную площадь, но и все прилегающие улицы. И люди все продолжали пребывать. Шли и крестьяне с отдаленных виноградников, мукомолы, моряки с кораблей, стоявших в порту, купцы, наемники, торговые стражники, всадники из ближних и отдаленных поместий, погонщики с купеческих караванов. Поэтому, когда Тола вышла на балкон дворца Сестрарха, то невольно удивилась – Перед ней предстало море людей, пришедших ее послушать. Люди облепили все крыши, заборы и деревья. Они увидели Толлу, и над площадью вознесся восторженный вопль. толла Арабела подумала, что едва ли ее смогут расслышать все, но тут же ее пронзила мысль, что жизнь ее мужа и детей зависит от такой ерунды. И она шагнула вперед и вскинула руки. Крики понемногу умолкли. Несколько мгновений Базилиса, стояла лихорадочно, пытаясь вспомнить, о чем же собиралась говорить, наконец набрала воздуху и начала. «Народ Элитии, я хочу рассказать вам о детях. Любой народ имеет право называться народом, только если он думает о том, что оставит после себя. Кто придет на смену живущим сегодня? Как будут жить наши дети и дети наших детей? Сотни лет мы растили хлеб, давили вино, бороздили моря, «Защищали эту землю от врагов, зная о том, что ее унаследуют наши дети, и вот сегодня я говорю вам!» Она набрала побольше воздуху в грудь и выкрикнула «Этого не будет!» Толпа взволнованно зашумела. Люди переглядывались. Толла перевела дух и снова вскинула руки. «Там, за морем, в Гаргосе дальше, есть люди, которые, презрев богов и духов предков, возомнили себя властителями судеб». Они вознамерились стереть с лица земли этот мир, поднять моря и послать их на землю, обрушить горы и превратить во враги поля, дабы основать на месте нашего новый мир, в котором они стали бы властвовать. И сегодня я, Базилиса, которая не смогла защитить от них своих детей даже в собственном дворце, говорю вам, они сделают это, я знаю!» Она снова замолчала, но на этот раз над площадью царила мертвая тишина. Вы никогда не задавали себе вопроса, люди, почему они украли именно меня? Не я была их целью. На протяжении многих лет они пытались убить или как-то еще остановить моего мужа. Того, кого вы знаете под именем Великий Грон. Но это не настоящее его имя. Эти люди, которые именуют себя Орденом, сумели отринуть власть Эора и Эноллы и запечатать наш мир. «И тогда боги отправили нам в помощь своего посланца, наказав ему спасти мир от ужасной участи. И он пришел!» Тола вновь умолкла. Толпа взволнованно шумила люди переговаривались. Для многих боги стали чем-то вроде лишнего горшка на полке, о котором вспоминаешь во время большой уборки, а все остальное время он тихо стоит в уголке. И не мешает, и есть не просит. А тут базилиса говорит такое. Тола опять заговорила, «Если им удастся остановить его, то спустя ровно восемь лет орден выполнит то, что задумал, и наши дети погибнут вместе с нашей землей, и не ждите от них милосердия, вспомните, что они уже сделали с моим сыном, мы должны остановить их, иначе мы не народ». Несколько мгновений Толла смотрела на площадь затуманенными от слез глазами а потом резко повернулась и покинула балкон. К вечеру в ее комнате появился Франк. Толла играла с сыном, но когда вошел брат, она поцеловала Егора, позвонила в колокольчик и вызвала няню. Оставшись наедине с Франком, она спросила, «Что говорят в городе?» Франк покачал головой. «Ты сделала смелый шаг, сестра, ведь тебе могли бы не поверить, решить, что ты помешалась на почве, ну ты понимаешь». «Да, могли», — сказала Тула, — «но я спросила, что говорят в городе?» «Вспоминают подвиги Великого Грона. И, знаешь, многие сходятся на мысли, что такое действительно возможно только для посланца богов». Он посерьезнел. «Но главное, знаешь, какой клич я услышал на улицах города?» И он вполголоса выкрикнул, воздев над головой сжатый кулак. «За руку Югора!» Тогда... Она тоже вскинула кулак и, зло сверкнув глазами, глухо произнесла «За руку Югора!» Три зимних луны, полети растекалась ярость. Это было необычно, невероятно. Люди могут вспыхнуть сильной яростью в какой-то момент, но, как правило, человек быстро перегорает и бешенство быстро проходит. Сейчас все было не так. Люди, услышав о Югоре и о том, что рассказала Базилиса, Сначала просто ворчали «Какие твари живут за морем, детей не щадят!». Потом эти разговоры ширились, женщины, обсудив все в своем кругу, начинали испуганно теребить мужей. Люди подолгу задумывались над тем, что ждет их самих и их детей, и постепенно в разговорах за кувшином домашнего вина начинали стискиваться зубы и кулаки, а взгляды даже самых суровых, бросаемые на лохматые детские головки, полнились нежностью и тревогой. И вот уже кузнецы раньше чем обычно разжигают горны, старательно вспоминая о том, как куются лезвие меча или добрый шлем. крестьяне ковыряясь в железном хламе собирают и тащат в кузню обломанные серпы, косы, зубья барон и протягивая на заскорузлых ладонях откопанные медики неуклюже просят перековать их на что-то более грозное. Старые деды вытаскивали доски, подготовленные на домовины и в который уже раз придирчиво осмотрев их, Сообща нанимали упряжку быков и везли в город к щитовикам, а потом, устроившись в сторонке, внимательно смотрели за тем, как добрый дуб превращается в мощный пехотный щит, окованный железом и с блестящим розовым умбоном в центре. И когда они возвращались обратно в деревни, никто и не думал поднимать их на смех, как случилось бы еще пару лун назад. В городах на заброшенных пустырях вдруг сами собой начали появляться плацы, на которых можно было встретить горшечника и толстого купца, нищего и шустрого приказчика, молодого жреца и крепкого лавочника или владельца таверны. Все они старательно месили зимнюю грязь под хриплые выкрики старых сержантов и сотников, прошедших под знаменами Грона прежнюю войну. Цехи кузнецов-оружейников, заметив, что сильно возросло число заказов, неожиданно приняли решение снизить цены. Даже те, кто никогда не состоял в сословии гоплетов, выгребали последние деньги и покупали оружие. Сестра архи городов заботливо ворошили запасы оружия и военных припасов и спешно ремонтировали телеги. Страна поднималась на войну. С первыми теплыми днями на плато, раскинувшемся в двух часах пути от Эллора, там где стояла армия в начале прошлой войны, возник стихийный военный лагерь. Сначала люди приходили в одиночку и семьями, но чуть позже стали появляться уже маршевые полки городов и цехов. Ветераны прошлой войны устраивали бурные встречи. Порой, когда прибывали старые знакомые, у костров засиживались допоздна, но с утра опять начиналась жесткая подготовка, потому что так учил Великий Грон. К дню весеннего поцелуя на плато скопилось уже почти 40 тысяч человек, но поток только начал разрастаться. В этот же день трое богатейших столичных купцов заявили, что готовы выложить по 10 золотых каждому, кто поднимет меч возмездия. Но старшина цеха ткачей, к которому они обратились с предложением, сурово ответил «Никто не меняет жизнь детей на золото, каждый решит для себя сам». Эти слова разлетелись по стране, как и то, что после такого ответа купцы просто раздали по тысяче золотых. Морские торговцы разрывали выгодные сделки, отказываясь отправляться за море на своих кораблях, и объясняли это тем, что их корабли скоро не будут лишними и дома. Спустя четверть в военный лагерь пришел полк, сформированный из студентов университетов Роула. Их тут же разобрали в расчеты боевых машин. Крестьяне ладили вдоль дорог, ведущих портом, бревенчатые сараи и свозили туда зерно и вяленое мясо. Выставляя охотников, ожидать спешащие воинские отряды и выдавать им пищу. К исходу луны, после дня весеннего поцелуя, поток людей превратился в огромную реку. В восточных районах появились деревни, в которых все мужское население было либо 15, либо 60 лет от роду. Но люди все шли и шли. Толла каждый день принимала во дворце депутации купцов, цехов, всадников из различных районов страны с пожертвованиями на войну. В середине весны, когда в портах скопилось почти две тысячи кораблей, каждый из которых мог вести не менее сотни воинов, армия двинулась к побережью. Толла и Югор ехали в простой боевой колеснице со снятыми косами на осях. Часто к Толле подходили депутации от различных полков и просили позволить понести мальчика который уже стал живым символом будущей войны рядом со своим знаменем. А на знаменах под названием «Города или области» была вышита раскрытая детская ладонь и девиз «За руку Югора!». Мальчик устраивался на плече самого рослого и сидел, покачиваясь и держась здоровой ручкой за древко. Женщины, стоящие вдоль дорог, заметив колесницу базилисы, И мальчика с суровым лицом, сидящего на плечах воина, выталкивали детей вперед, чтобы базилиса благословила их, а дети, получив ее благословение, долго бежали рядом со знаменосцем и молча смотрели на сына великого Грона, чья отрубленная рука оказалась для врагов страшнее мощной тлани самого могучего воина. Наконец, за две четверти до начала первой летней луны армия вышла к побережью и начала грузиться на корабли. Когда Тола с Югором достигли побережья, там уже ждала их небольшая эскадра корпуса, состоящая из пяти дирем во главе с Росомахой и десятка унирем. Тамор прибыл с докладом в палатку Базилисы, и Тола удивленно спросила. «Послушайте, адмирал, я думала, что корпус двинется вместе с нами». «Корпус под командой генерала Дорна вышел две луны назад и сейчас идет маршем на север вдоль побережья», — доложил Тамор а флот во главе с адмиралом Гамгором должен сегодня на рассвете ударить по столице. Тула несколько мгновений напряженно раздумывала над сказанным, потом покачала головой. «Я считала, что мы должны ударить всеми своими силами в одном месте». Тамор кивнул. «Так и произойдет, но не сразу. На картах Грона Гаргос покрыт сотнями мест власти, так что о месте высадки сразу же станет известно». А мы не должны дать им время на то, чтобы мобилизовать армию. Совет командиров решил, что сначала нужно ударить в нескольких местах, да уничтожить как можно больше разбросанных по гарнизонам солдат, и только потом мы должны соединиться в районе Сдранга, чтобы покончить с оставшимися». Тамур взял у стоящего за спиной бойца несколько туго скатанных рулонов. «Здесь 12 комплектов самых подробных карт горгоса которые есть у корпуса». Отдайте их своим командирам, пусть пока плывут, учат. Грон так делал перед тем, как Тамур запнулся, отправиться в Горгос. Тола закусила губу и взяла карты. На следующее утро Росомаха на веслах обогнула мыс и, подняв паруса, устремилась в открытое море. Все водное пространство за ней было сплошь покрыто тысячами разнокалиберных кораблей под завязку, заполненных воинами. А на передней абордажной площадке Росомахи стояли женщина и мальчик и смотрели вперед. Армия шла на Горгос, а они туда возвращались.